Часть третья. Ветер. Вещи, которые перемещаются, раскрываются и подвергаются сомнению. Фанатик. 19 октября 1244 года Конья. Бешеный вой лай собак не давал мне спать, проникая в комнату через открытое окно. Я сел в кровати, заподозрив что они заметили грабителя, который собирается залезть ко мне в дом или проходящего мимо грязного пьяницу. Приличным людям уже невозможно мирно выспаться ночью в своей постели, повсюду драки и разврат. Раньше было не так. Этот город всего несколько лет назад считался оплотом безопасной жизни. Нравственная развращенность ничем не отличается от отвратительной заразной болезни, которая может нагрянуть внезапно и распространиться, поражая без разбора богатых и бедных, старых и молодых. Таково теперь состояние нашего города. Если бы не мое положение в Медресе, вряд ли я решился бы даже время от времени покидать свой дом. Слава Всевышнему, есть люди, которые ставят интересы городского сообщества выше собственных, и которые работают днем и ночью, чтобы поддерживать порядок в конье. Среди таких людей мой молодой племянник Бейбарс. Мы с женой гордимся им. Приятно сознавать, что в этот поздний час, когда преступники, негодяи и пьяницы выходят на дорогу, Бейбарс со своими товарищами-стражниками защищает нас. Когда безвременно почил мой брат, я стал опекуном его сына. Юный непреклонный Бейбарс пошел в стражники полгода назад. Сплетники судачили, мол, он получил эту работу — Благодаря моему положению учителя в Медресе. Чепуха, Бейбарс очень сильный, и вообще у него все есть для такой работы. Он мог бы стать отличным солдатом. Ему хотелось отправиться в Иерусалим и воевать с крестоносцами. Но мы с женой подумали, что настало время Бейбарсу остепениться и обзавестись семьей. Сынок, ты нужен нам здесь, сказал я, здесь тоже есть против кого сражаться. Это правда. Как раз в то утро я сказал жене, что мы живем в тяжелые времена. Каждый день мы слышали о новых трагедиях. Если монголы были столь неудержимы, если крестоносцы одерживали победы, если город за городом, деревня за деревней становились жертвами неверных, то виноваты в этом были лживые мусульмане. То есть мусульмане на словах, а не на деле. Когда люди теряют связь с Богом, они быстро сбиваются с пути». Монголы были посланы нам в наказание за наши грехи. Дело не в монголах, вместо них могло быть землетрясение, голод или потоп. Сколько еще несчастья нам надо претерпеть, прежде чем мы поймем причину и раскаемся? Мне страшно, когда я думаю, что однажды вместо дождя с неба посыпятся камни. Когда-нибудь, и этот день не за горами, мы все будем сметены с поверхности земли, подобно жителям Содома и Гоморры. Да, еще эти суфии. от них тоже добра не жди, как смеют они называть себя мусульманами, если говорят вещи немыслимые для правоверного. У меня кровь вскипает в жилах, стоит мне заслышать, как они упоминают имя пророка, мир да пребудет с ним, защищая свои дурацкие взгляды. Они заявляют, что, мол, война с неверными для пророка Мухаммеда — это небольшой джихад вместо великого джихада, борьбы с собственным эго, Суфии считают, что сначала начала времен эго является единственным врагом мусульманина, с которым он должен вести борьбу. Звучит неплохо, однако интересно, как это поможет в борьбе с врагами ислама. Суфии же идут еще дальше, заявляя, что шариат всего лишь этап на пути. Интересно, о каком таком этапе они говорят? И этого им еще недостаточно. Они заявляют, будто образованного человека нельзя связывать правилами ранних этапов. А так как им нравится думать, что они-то достигли высшего этапа, то и считают для себя возможным не подчиняться законам шариата. Они пьют вино, танцуют, сочиняют стихи, пишут картины. И это важнее для них, чем соблюдение закона. И еще они проповедуют, что поскольку в исламе нет иерархии, каждый мусульманин должен единолично постигать Бога. Звучит безобидно, однако за этим стоит, что человек не должен подчиняться религиозным авторитетам. Если послушать суфиев, то в Куране много неясных символов и мистических намеков. Они толкуют каждое слово, насколько, мол, оно соотносится с его числовым значением, ищут скрытый смысл чисел. и Их скрытое соотношение со всем текстом. Они делают все, что в их силах, дабы не читать послание Бога, как простое и ясное. Некоторые суфии даже называют человека говорящим Кураном. Если это не богохульство, то уж и не знаю, что это такое. Есть еще странствующие дервиши, тоже беспокойное сборище мусульман. Каландары, гейдары, камии. Они известны под многими именами. Эти-то хуже всех. Чего хорошего можно ждать от человека, который не может усидеть на одном месте? Если у человека нет ощущения принадлежности к какому-то сообществу, ему легко улететь в любом направлении, как сухому листку по воле ветра, и стать легкой добычей шайтана. Не лучше суфиев и философы, те только и делают, что думают, словно своими ограниченными мозгами могут постичь беспредельную вселенную. Я знаю одну историю, которая отлично характеризует заговор философов и суфиев. Однажды повстречались философ и дервиш и оказались на диво похожими друг на друга. Они проговорили весь день, абсолютно во всем соглашаясь. Наконец, когда они расстались, философ так сказал об их беседе. «Он понимает все, что я знаю». А Суфий сказал, «Все, что я понимаю, он знает». Итак, Суфий думает, что он понимает, а философ думает, что он знает. А я так думаю, что они ничего не понимают и не знают. Неужели им трудно осознать, что простые... Ограниченные смертные люди не могут знать и понимать больше, чем им положено. Самое большее, что доступно смертным, это сознавать существование Бога, и все. Наша задача не толковать учение Бога, а подчиняться Ему. Когда Бейбарс вернется домой, мы поговорим об этом. Так у нас заведено. Это наш ритуал. Каждый вечер после дежурства он ест суп и лепешки, которые подает ему моя жена, и мы разговариваем о том, что творится на земле. Мне приятно видеть, с каким аппетитом он ест, ему надо быть сильным. У молодого человека с твердыми принципами много работы в нашем безбожном городе.